Глава восьмая. Траты и жизнь на показ. Меня мучил еще один вопрос. Позвольте рассказать вам о моей подруге. Она маркетолог в косметической компании. Она тратит деньги, как будто завтра конец света. Скупает дизайнерские сумки, одежду, туфли. У нее пристрастие. Иногда отдает за сумку месячную зарплату. Она взяла кредит, чтобы купить машину класса люкс. Ее прижали долги, но она продолжила тратить деньги. Транжиры тоже становятся богатыми. Мне хотелось понять разницу между обладанием и растратой. Мне казалось несправедливым, что люди могут выбрасывать средства на ветер и богатеть, только потому что пребывают в хорошем настроении. «Она тревожится?» — спросила Саюн. «Да, когда мы идем по магазинам, она говорит, что нужно погашать кредит, но все равно покупает дорогие вещи, а потом ноет, что скоро платить проценты». Саюн, до того сидевшая в комфортной позе резко выпрямилась. Это не обладание. Но она просто любит шопинг, я не вижу разницы. Она тратит деньги с радостью. «Представим, что через сутки вы умрете», — сказала Саюн. «Что вы сделаете со своими деньгами?» «Так зачем их копить, я просто все потрачу». «А теперь представьте, что ваша зарплата выросла до небес, и сравните ощущения». Я на мгновение прикрыла глаза и представила, что получаю миллион долларов в год. Эта мысль осчастливила и насытила меня. Я представила, что покупаю дорогие сумки и одежду в универмаге и почувствовала тепло. Потом вспомнила, что умру на следующий день. Я решила, что пойду в дорогой ресторан, но уже не испытывала радости. Траты в этом случае не расправились бы с моей тревогой. В подобных покупках нет счастья. «Зачем вещи, если носить их не получится?» Я поделилась мыслями с Союн. В этом и есть разница между обладанием и тратой. Я вспомнила, что несколько раз выбрасывала деньги на ветер. Однажды пошла пообедать с подругой. На ней были новые джинсы, и сидели они просто здорово. Вдруг они показались мне необходимой частью гардероба. Я поспешила в магазин и купила такие же за несколько сотен долларов. «Моя подруга ведет праздный образ жизни. Пока ее муж трудится в инвестиционном банке, она путешествует по миру и выкладывает фото в Facebook. Я думаю, часть меня решила, что джинсы приблизят мой образ жизни к ее образу, что я познаю беззаботность. Вместо этого я спрятала их в шкаф и больше не доставала. Они не нравились мне. Я сожалела об этой покупке». В другой раз я заказала обеденный стол. Я потратила на него несколько тысяч долларов только потому, что к нам должны были прийти мои подруги, вышедшие замуж за богачей и не заботящиеся о деньгах. Я ужасно боялась, что они засмеют интерьер моей квартиры. Платежи по кредитке душили меня еще несколько месяцев. Я устыдилась и рассказала Саюн эти истории и свои ощущения. Она понимающе кивнула, и я увидела, что не одинок. Эти вещи были куплены не для удовольствия. Я, наконец, поняла. Я тратила деньги, потому что мне было интересно, что покупают другие. Я зависела от их мнения, потому даже после покупки я не чувствовала счастья. «Все так и есть. Я ставлю на первое место зависть, тревогу или чужое мнение», — вздохнула я. «Потребление сделало меня несчастной». «Давайте возьмем другой пример», — мягко сказала она. Доктора говорят, что самолечение – инстинктивный процесс. Люди начинают хотеть того, в чем нуждается их тело. «Точно!» – отозвалась я. «Я хочу соли, когда устаю, и жарю яичницу при похмелье, чтобы восстановить количество питательных веществ». «Именно, если будете прислушиваться к желаниям тела, то знайте границы своих аппетитов. Вы не станете переедать и поймете, к какому типу питания склонны». Вскоре вы станете намного здоровее. Тот же принцип действует и с покупками. Наблюдая за своими желаниями, вы естественным образом дистанцируетесь от лишних трат. Вам нужно плыть по течению, вам не нужно грести. Наш первый день Сайон закончила следующей фразой. Жизнь — это поездка. Мы пытаемся собрать воедино несколько сущностей, чтобы стать собой. Когда это происходит, мы становимся счастливы. Обладание — самый короткий путь к обретению себя. Солнце садилось, но его лучи все еще освещали гостиничный номер. Я вдруг поняла, что прошло уже несколько часов. Саюн проводила меня до выхода из отеля. Небо поменяло цвет и наполнилось багрянцем. Я хотела пройтись вокруг озера. Красный закат красиво отражался в воде. Я поняла, что стала другим человеком, что успела вырасти после встречи с Саюн. Когда это случилось, я ходила по берегу и думала, что обучение обладанию превратится в поиск себя, что я смогу вырасти как личность и, конечно, разбогатеть. История гуру. Путь гуру. Саюн была во всех отношениях выдающимся ребенком. Она учила корейский алфавит и китайские иероглифы и выполняла простейшие математические действия с трех лет. Она посвящала себя философским вопросам, читая классику для взрослых. Она прочла превращение Франца Кафки в шесть лет. Бесславный конец главного героя, жизнь, в которой он играл не ключевую роль, очень напугали маленькую Саюн. Она поняла, что взрослые не сильно отличаются от персонажа Кавки. Даже ее мать не могла быть собой из-за обязанностей по дому и стереотипов общества. Сайон много размышляла, как овладеть собственной жизнью и избавиться от тревоги. Но Сайон родилась еще одним талантом – способностью к эмпатии. С раннего детства она чувствовала боль и грусть других людей. Это непростая поддержка или утешение. Если кто-то в беде, Сайон чувствует его эмоции и исцеляет его сердце. Она начала придумывать истории, чтобы уменьшить страдания людей. У ее няньки был ребенок-инвалид. Саюн придумала сказку про старую женщину и больного сына, который все-таки сумел хорошо устроиться в жизни. Ее матери грозила ссоры с семьей, и Саюн рассказала историю про объяснение Золушки с королевой после заключения брака. Эти сказки просты, но взрослые находили в них утешение. Мать Саюн очень противилась желанию бабушки заниматься обучением внучки. Она считала, что обогащение других... Слишком сложная задача для слабого ребенка. Меж тем Саюн приступила к чтению классики, написанной китайскими иероглифами. Немногие взрослые могут справиться с подобной задачей, но Саюн нравилось погружаться в чтение книги, передаваемой из рук в руки тысячи лет, и находить глубокое значение. Небо полнится штормами, люди переживают неудачи и взлеты, сменяющие друг друга, как день сменяет ночь. Эти слова глубоко тронули сердце Саюн. Медитировать она начала достаточно рано, услышав в храме, что это занятие тренирует ум и помогает учиться. Саюн решила медитировать сто дней, и даже она, исключительный ребенок, находила медитацию трудной задачей. В первый день она села на колени и закрыла глаза на целый час, не зная, что делать и о чем думать. Однажды Сайон заболела и всю ночь лежала с высокой температурой, стеная от боли. Утром Жар спал, и она выпила холодный чай из ячменя, принесенный няней. Ей показалось, что аромат чая проникает в каждую клеточку ее тела, будто она пьет его впервые. Тогда Сайон поняла, что нужно жить в моменте, и эта мысль изменила все. На следующий день после медитации Саюн медленно открыла глаза и сделала глубокий вдох. Она почувствовала, как свежий воздух наполняет ее тело. Она огляделась. Ей казалось, что комната поменялась, хотя все лежало на своих местах. Саюн не знала одного. Это был первый день в ее судьбе великой гуру.